Песнь торжествующей любви 1542 Посвящается памяти Гюстава Флобера Дерзай заблуждаться и мечтать, Шиллер а Вот что я вычитал в одной старинной итальянской рукописи. Первое. Около половины шестнадцатого столетия проживала в Ферраре, она процветала тогда под скипетром своих великолепных герцогов, покровителей искусств и поэзии, проживала два молодых человека по имени Фаби и Муций. Ровесники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались.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 Наружностью они, однако, не походили друг на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотою. Фабий был выше ростом, бел лицом и волосом рус, а глаза имел голубые. Муций, напротив, имел лицо смуглое, волосы черные, и в темно-карих его глазах не было того веселого блеска на губах той приветливой улыбки, как у Фабии.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 второе Фабий и Муций увидали Валерию в первый раз на пышном народном празднике, устроенным по повелению герцога Феррарского Эркола, сына знаменитой Лукреции Борджия, в честь знатных вельмож, прибывших из Парижа по приглашению герцогини, дочери французского короля Людовика xii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 и с каждым днем огонь, зажженный в сердцах обоих юношей, разгорался сильнее и сильнее. Однако Валерия ни одному из них не оказывала предпочтения, хотя присутствие их ей, видимо, нравилось. С Муцием она занималась музыкой, но разговаривала больше с Фабием, с ним она меньше рабела.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 детей у них не было. Но надежда не покидала их. К концу четвертого года их посетило великое, на этот раз настоящее горе. Мать Валерии скончалась, поболев несколько дней. Много слез пролила Валерия, долго не могла привыкнуть к своей утрате. Но прошел еще год, жизнь опять вступила в свои права, потекла прежним руслом.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 Муций привез с собою десятки сундуков, наполненных разнообразными драгоценностями, собранными им во время своих продолжительных странствований. Валерия обрадовалась возвращению Муция, и он ее приветствовал дружески весело, но спокойно. По всему видно было, что он сдержал слово, данное Фабию. В течение дня он успел устроиться в своем павильоне, выложил с помощью малайца привезенные редкости –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 Он проехал Персию, Аравию, где кони благороднее и красивее всех других живых существ, проник в самую глубь Индии, где род людской подобен величественным растениям, достиг границ Китая и Тибета, где живой бог по имени Далай-Лама обитает на земле во образе безмолвного человека с узкими глазами. Чудны были его рассказы. Как очарованные слушали его и Фабий, и Валерия. Собственно, черты муции Муциева лица мало изменились. С детства смуглое, оно еще потемнело, загорело под лучами более яркого солнца. Глаза казались углубленнее прежнего и только. Но выражение этого лица стало другое, сосредоточенное, важное. Оно не оживлялось даже тогда, когда он упоминал об опасностях, которым подвергался ночью, в лесах, оглашаемых воем тигров, или днем на пустых дорогах, где путешественников караулят изуверы, которые удавливают их в честь железной богини, требующей человеческих жертв. И голос Муция стал глуше и ровнее. Движения рук всего тела утратили развязность, свойственную итальянскому племени. С помощью слуги своего, рыболепно проворного малайца, он показал хозяевам своим несколько фокусов, которым научили его индийские брамины. Так, например, он, предварительно скрыв себя занавесом, явился вдруг сидящим на воздухе с поджатыми ногами, слегка опираясь концами пальцев на отвесно поставленную бамбуковую трость, что немало удивило Фабия, а Валерию даже испугало. Уж не чернокнижник ли он –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 В ответ ей Муций приказал Малайцу принести свою индийскую скрипку. Она походила на нынешнее, только вместо четырех струн у ней было три. Верх ее обтягивала голубоватая змеиная кожа, и тонкий тростниковый смычок имел вид полукруглый, а на самом его конце блистал заостренный алмаз. Муций сыграл сперва несколько заунывных, по его словам, народных песен, странных,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 Эту песнь я услышал раз на острове Цейлоне. Эта песня славет там между народом песню счастливой, удовлетворенной любви. «Повтори», — прошептал было Фабий. «Нет, этого повторить нельзя», — ответил Муций. «Теперь же поздно. Сеньори Валерии следует отдохнуть, и мне пора. Я устал». В течение целого дня Муций обращался с Валерией почтительно просто, когда внешний друг —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 прошептала она, все еще содрогаясь. Но в это мгновение со стороны павильона принеслись сильные звуки, и оба, и Фабий, и Валерия узнали мелодию, которую сыграл эмоций, называя ее песней удовлетворенной «торжествующей любви». Фабий с недоумением посмотрел на Валерию, она закрыла глаза, отвернулась, и оба, притаив дыхание, прослушали песнь до конца. Когда замер последний звук, луна зашла за облако, в комнате вдруг потемнело. Оба супруга опустили головы на подушке, не обменявшись словом, и ни один из них не заметил, когда заснул другой. Пятое. На другое утро Муций пришел к завтраку. Он казался довольным и весело приветствовал Валерию. «С замешательством», — ответила она ему.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 Читать «Ариоста», поэма которого недавно перед тем появившаяся в ферраре уже гремела по Италии, но ничего не удавалось. Поздно вечером, к самому ужину, вернулся Муций. Седьмое. Он казался спокойным и довольным, но рассказывал мало, все больше расспрашивал Фабия о прежних общих знакомых, о немецком походе, об императоре Карле.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 Одна пара была босая, и вели следы к беседке из жасминов, находившейся в стороне между павильоном и домом. Он остановился в недоумении, и вот внезапно снова раздаются звуки той песни, которую он уже слышал в прошлую ночь. Фабий вздрагивает, вбегает в павильон. Муций стоит посреди комнаты и играет на скрипке. Фабий бросается к нему. «Ты был в саду? Ты выходил?»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 месяц стал как круглый щит как змея река блестит друг проснулся недруг спит Ястреб курочку как тит помогай бормочет муций нараспев как бы в забытии фабий отступил шага на два уставился на муция подумал и вернулся в дом в спальню склонив голову на плечо и бессильно раскинув руки валерия спала тяжелым сном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 Он еще настойчивее задавал себе вопросы, на которые по-прежнему не находил ответа. Точно ли Муций стал чернокнижником, и уж не отравил ли он Валерию? Она больна, но какую болезнью? Пока он, положив голову на руку и сдерживая горячее дыхание, предавался тяжелому раздумью, луна опять взошла на безоблачное небо, и вместе с ее лучами сквозь полупрозрачные стекла окон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 потом раздались трепетные стенания. Но ведь Муций не вернулся из города, мелькнула в голове у Фабия, и он бросился к павильону. Что же он видит? Навстречу ему, по дороге, ярко залитый блеском месячных лучей, идет то же, как лунатик, тоже протянув руки вперед и безжизненно раскрыв глаза, идет Муций,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 стоит в окне Валерия. Руки ее как будто ищут Муция. Она вся тянется к нему. Несказанное бешенство залило грудь Фабия, внезапно нахлынувшей волной. «Проклятый колдун!» возопил он неистово, и, схватив Муция одной рукою за горло, он нащупал другую кинжал в его поясе и по самую рукоятку воткнул лезвие ему в бок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 и по песку дороги чернели капли крови. Перешел первую темную комнату и остановился на пороге, пораженный изумлением. Посреди комнаты, на персидском ковре, с парчевой подушкой под головою, покрытой широкой красной шалью с черными разводами, лежал, прямо вытянув все члены, муций. Лицо его, желтое как воск, с закрытыми глазами, с посинелыми веками,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 которым Фабий поразил своего друга. Малаец раз ударил той веткой по окровавленному лезвию. Прошла минута, другая. Фабий приблизился к малаецу и наклонившись к нему, промолвил вполголоса: "Умер?" Малаец наклонил голову сверху вниз и высвободив из-под шали свою правую руку, указал повелительно на дверь. Фаби хотел было повторить свой вопрос, но повелевающая рука возобновила свое движение, и фаби вышел вон, негодуя и дивясь, но повинуясь. Он нашел Валерию, спавшую по-прежнему, с еще более успокоенным лицом. Он не разделся, присел под окном, подперся рукою и снова погрузился в думу. Поднявшееся солнце застало его на том же самом месте. Валерия — не просыпалась 11 фаби хотел дождаться ее пробуждения и уехать в феррару как вдруг кто-то легонько постучался в дверь спальни фаби вышел и увидел перед собою своего старого дворецкого антонио сеньор начал старик малаец нам сейчас объявил что сеньор муций занемок и желает перебраться со всеми своими пожитками в городу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 а прямо перед Муцием, в двух шагах от него, возвышалась длинная фигура малайца, облеченного в парчевую пеструю хламиду, подпоясанную хвостом тигра, с высокой шляпой в виде рогатой тиары на голове. Но он не был неподвижен. Он то благоговейно кланялся и словно молился, то опять выпрямлялся во весь рост, становился даже на цыпочки, то мерно и широко разводил руками, то настойчиво двигал ими в направлении Муция и, казалось, грозил или повелевал, хмурил брови и топал ногою. Все эти движения, видимо, стоили ему большого труда, причиняли даже страдания. Он дышал тяжело, пот лил с его лица. Вдруг он замер на месте, и, набрав в грудь воздуха, наморщивший лоб, напряг и потянул к себе свои сжатые руки, точно он возже в них держал, И к неописанному ужасу Фабия голова Муция медленно отделилась от спинки кресла и потянулась вслед за руками Малайца. Малайц отпустил их, и Муциева голова опять тяжело откинулась назад. Малайц повторил свои движения, и послушная голова повторила их за ними. Темная жидкость в чашках закипела,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 Он тоже закричал и бросился бежать без оглядки домой, Скорей домой, творя молитвы и крестясь. 13. Часа три спустя Антонио явился к нему с докладом, Что все готово, все вещи уложены, И сеньор Муций собирается в отъезд. Ни слова не ответив своему слуге, Фабий вышел на террасу, откуда был виден павильон.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 переступал ногами, и, посаженный на коня, держался прямо и ощупью нашел поводье. Малаец вдел ему ноги в стремена, вскочил сзади его на седло, охватил рукой его стан, и весь поезд двинулся. Лошади шли шагом, и когда они заворачивали перед домом, Фабию почудилось, что на темном лице Муция мелькнуло два белых пятнышка. Неужели это он к нему обратил свои зрачки?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 И Фабий, и Валерия оба точно условились не упоминать о нем ни единым звуком, не осведомляться об его дальнейшей судьбе. Она, впрочем, и для всех осталась тайной. Муций действительно исчез, точно провалился сквозь землю. Фабию однажды показалось, что он обязан рассказать Валерии, что именно произошло в ту роковую ночь. Но она, вероятно, угадала его намерение и притаила дыхание, Глаза ее прищурились, точно она ожидала удара. И Фабий ее понял. Он не нанес ей этого удара. В один прекрасный осенний день Фабий оканчивал изображение своей Цицилии. Валерия сидела перед органом, и пальцы ее бродили по клавишам. Внезапно, помимо ее воли, под ее руками зазвучала та песнь торжествующей любви,